Присяга. Присяга была частью устава, и ее текст занимал примерно 10 строк. Мы этот текст должны были выучить наизусть. Для чего полагалось зубрить его в течение месяца в так называемое свободное время? Ну, для солдата, знающего русский, это было несложно, и мы часто, сидя на скамейках в зале для занятий, просто дремали, типа зубрим. Но СССР был уникальной страной. В нашей части было около 60 национальностей. Многонациональность особенно проявлялась каждый день на подъёме, когда дневальный орал: "Рота подъём!" В ответ слышны были ругательства на всех языках Советского Союза. Я до сих пор их помню. Самыми проблемными были солдаты из глубинки Средней Азии. Они плохо знали русский, но постепенно выучили его и адаптировались. Я расскажу об одном из них. Я запомнил его имя. Это был знаменитый на всю часть Кадыров Абды. Он не понимал никого и ничего. Его самого не всегда понимали даже носители тюркских языков. У него был какой-то особенный диалект. Его с трудом понимал Юсупов, студент-востоковед из Ташкента. Он вообще был полиглотом и знал 6 языков. Мы с ним дружили. Кстати, было очень смешно, когда полуграмотные русские сержанты или лейтенанты называли Юсупова чуркой. Было такое ощущение, что Кадыров с другой планеты. В первый же день, когда мы еще только прибыли из Тбилиси и стояли на плацу в гражданской одежде, я заметил, что этот парень ничего не соображает и очень нервничает. Старший лейтенант Белоус делал перекличку и, когда добрался до Кадырова, несколько раз повторил его фамилию. Потом подошел к нему и закричал прямо в лицо. «Кадыров! Ты или не ты, твою мать?» Кадыров вздрогнул и так заехал офицеру по чайнику, что тот сам свалился, а фуражка на секунду повисла в воздухе. Кадырова тут же скрутили и куда-то повели. Не знаю, чем это всё могло закончиться, но ему помог Юсупов. Он перевёл, что Кадыров просто принял это за агрессию и испугался. Он не понимает русского языка. Вообще, русские люди какие-то странные. У меня есть подруга, армянка из Персии. Так она, кроме одного, знает английский, персидский и французский. Но ну, не жил человек в СССР, как большинство армян и не знает русского. Так её в Москве на паспортном контроле унизили до слёз. Не могли понять, как эта армянка с фамилией Наян не знает русского. Наверное, у всех многочисленных народов именно такие мозги. Бедного Кадырова посадили на гаоптвахту на несколько дней. Не знаю, что там с ним сделали, но когда его отпустили, он каялся и как только видел Белоусова, которому врезал, сразу кланялся и бежал пожимать ему руку. Белоусов успокаивал его: "Ну всё, всё, Кадыров, я тебя уже простил, отстань". Кадыров был славным и забавным. Он, когда приходило время, садился на намаз, и никакое атеистическое воспитание на него не действовало. Когда на учениях стреляли пушки, он прятался под грузовиком и кричал: "Шайтан, шайтан". В общем, это было умора. Я даже думал, он симулирует, чтобы комиссоваться. Ну, так или иначе, дело дошло до присяги. Это был праздничный день. Ко всем приехали родители, даже с Дальнего Востока и из Москвы. Вся воинская часть была выдроена, выбелена, вылезена. Из Тбилиси пригнали духовой оркестр. Прилетел на вертолёте командующий за Кавказским военным округом. Я ждал, что наши тоже приедут. И вот мы почиваемся, и бреемся, строимся и репетируем. Слышу командиру дивизии докладывают: "Товарищ полковник, Даниэляну мать приехала". У меня забилось сердце. Давно я наших не видел. Полковник посмотрел на дежурного и спросил: "Где она?" Он был заинтересован, потому что мама ему каждый раз привозила армянский коньяк. "Вон там, на КПП сидит на мешках", ответил дежурный сержант. Полковник посмотрел на него и сказал со вздохом: "Ты что, охренел?" Мать Даниэляна на мешках сидеть не будет. Я тоже понял, что что-то не так. И мы с полковником оказались правы. На мешках сидела чья-то другая мать, а моя пришла в часть в дорогом нарядном платье и на каблуках. Сразу было видно, что она пришла покорять командира дивизии и забрать сынулю на день в увольнение. У нее было дорогое золотое ожерелье, маленькая сумочка на руке и большие солнечные очки, которые она снимала, когда хотела придать разговору особое значение. Вот это другое дело, а то на мешках. Ещё подумал, что после присяги и парада меня уж точно отпустят в Тбилиси, но пока надо было вытерпеть всё это. Мы по очереди выходили из строя и читали. Я, гражданин Советского Союза, вступая в ряды Советской армии, торжественно клянусь. И пошло-поехало. Не делать то-то, делать то-то. Мы все пролаяили этот текст и с нетерпением ждали Кадырова, что он вытворит. Его дрессировал Юсупов. Кадыров вышел строевым шагом и встал сбоку от ротного белоуса. Теперь его очередь. Белоус будет читать, он должен повторить. Белоус посмотрел на своего курсанта с надеждой и начал. Я гражданин Советского Союза. Кадыров серьёзно посмотрел на офицера, мол сейчас ты увидишь, как я всё сбацаю, и уверенно прокричал. Я гражданин Советского Союза. Мы еле сдерживали смех. К тому же на плаце было эхо, и вслед за Кадыровым, который рьяно старался и орал, неслось: "Мюза, мюза, мюза". вступая в ряды советской армии, отчеканил побелевший лейтенант Белаус, Кадыров что-то промямлил, он очень волновался и по плацу полетело: "Мамри, мамри, мамы". "Торжественно клянусь", выплюл уже со сдерживаемой злостью Белаус. А мы еле стояли на ногах и тряслись. Тут Кадыров понял, что он говорит что-то не то, посмотрел умоляющую на Супова, который уже прижался к моему плечу и рыдал, и переспросил Белауса: "Чей то?" Белоус сквозь зубы прошептал ему на ухо: "Торжественно клянусь, ёп твою мать". Командующий округом и высокопоставленные офицеры на трибуне уже делали понимающие лица и перешёптывались, как вдруг Кодырев выпалил, как будто вспомнив: "Торжественно клянусь, ёп твою мать". "Мать, мать, мать", повторяло эхо. Его заглушило всеобщее ржание. И только на трибуне все делали серьёзные лица и смотрели в небо, как будто объявили воздушную тревогу. Так Кадыровы приняли в советские солдаты.